Глава сорок четвёртая. «О, госпожа, он не может этого сделать», — тут же произнёс Дворецкий. «Меня действительно пугала эта маска, зловещий оскал, который смотрел на меня. Такой ночью увидишь, с просонья испугаешься. Почему?» — спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Дворецкий. «Мне о нём почти ничего не рассказывали. Сказали представить вам. Может, это связано с каким-то древним орденом или с клятвой А может, просто ваш супруг потребовал, чтобы вы не видели его лица. Он, знаете ли, очень вас ревнует. Ревнует? усмехнулась я, в смехе была горечь. Ну, конечно, ревнуют те, кто сами изменяют. В этот момент я услышала хруст, словно хруст костей. Телохранитель снова сжал кулаки. Да, мрачный тип. Я смотрела на этого молчаливого исполнителя, и чувствовала, как внутри что-то сжимается. Ни страх, ни гнев, что-то глубже. Я не могла понять, что это за чувство, С одной стороны, я побаивалась этой личности. С другой, была раздражена заботой герцога, но было и третье чувство, словно что-то притягивает в его загадочном образе. «Подумай сама. Ему тоже неохота сидеть здесь. Вот мне бы было бы неохота». Он человек подневольный, и ему сказали «надо», «значит, надо», — думала я. Но в то же время всё, что исходило от мужа, вызывало раздражение, абсолютно всё. Его защита, забота, его попытки поговорить — всё это вызывало внутри взрыв, протест, как у ребёнка, которого заставляют есть манную кашу. Я не сильно верила в то, что Леонора и её семейка пойдёт на убийство, но выбора у меня не было. «Может, вам сделать чай?» — спросил Джордан. «Не надо. Я очень устала, поела, а теперь просто хочу спать», — призналась я. «Понимаю», — кивнул дворецкий. «Вам позвать служанок, чтобы они помогли раздеться, или... или вы сами, как вы обычно делаете?» «Сама», — кивнула я. Я не хотела чувствовать себя снова немощью, которая не может даже платье из себя снять. Я вспоминала это чувство беспомощности и меня передёргивала. Теперь мне хотелось как можно больше делать самой, чтобы почувствовать, что я жива, а то я никак не могу свыкнуться с этой мыслью. Дворецкий вышел, а я осталась в комнате одна со зловещей тенью, которая тут же по-хозяйски упала в кресло. Он сидел, широко расставив ноги, чёрный плащ стелился по полу, а я видела, как натянулись чёрные штаны на его коленях, как поблёскивает пряжка ремня, как вздымается широкая грудь, туго обтянутая чёрной бархатной тканью. Руки в перчатках, легли на подлокотники, а маска... Маска не выражала никаких эмоций. Его жест был спокойным и величественным. Он сел на кресло так же по-хозяйски, как садился мой муж, как хищник, привыкший к власти. Этот жест меня возмутил. Мне казалось, что он притаится где-нибудь в углу и не будет отсвечивать. Он сидел молча, но от него исходило тепло не физическое, а такое, будто он был единственным живым существом в комнате, кроме меня. И это раздражало, потому что я не хотела чувствовать рядом кого-то живого. Я хотела пустоту, холод, безопасную дистанцию, а он он просто дышал, тихо, ровно, как будто знал, что я всё ещё боюсь, что за каждым вдохом последует выдох одиночества. И от этого мне хотелось плакать или ударить, или спросить, ты хоть понимаешь, каково это — быть похороненной заживо? — Вы так и будете смотреть, как я раздеваюсь? — спросила я, а в моём голосе был вызов и раздражение.